Я должен что-нибудь для тебя сделать, хотя ты этого не заслуживаешь. Ангричанин, ты мне всегда нравился. Я дам тебе малый шанс на выживание и одновременно доставлю удовольствие своим людям, жаждущим крови. Бояннах хмурился. Кое-кто смог выжить под ударами копий. Может быть, и у тебя тоже найдутся для этого силы. Ты будешь страдать так же, как если бы я приказал посадить тебя живьём на кол. Но всё-таки у тебя есть шанс выжить. Я посылаю тебя на прогулку по верёвке. Отец тебя добро пришёл к Олтеру во время ужина. Кругом раздавались радостные крики в предвкушении интересного развлечения. Я только что был у полководца, сказал священник, не глядя молодому человеку в глаза. Он спрашивал, что вам прислать поесть. Я не голоден ответил Олтер. Священник понизил голос. У вас есть шанс, если вы не растеряетесь. Говорят, что много лет назад один человек подвергался такому же наказанию, и его никто ни разу не ударил. Есть правило, по которому вас никто не имеет права ударить, пока ноги находятся на верёвке. Как только вы коснётесь земли, на вас обрушится шквал ударов. Ну если вам удастся снова оказаться на верёвке, удары должны прекратиться. Я это видел однажды и должен сказать, что это неприятное зрелище. Священник помолчал, а затем добавил: "За соблюдением правил следит судья. Сегодня судьёй будет сам Боян". До этого олтор был довольно спокоен, но сейчас он содрогнулся и опустил голову на руки. Я пришёл к вам как священник, сказал отец Феодор. Я скромный священник, не старянин, и быть может, вы не захотите передо мной исповедоваться. Я должен повиниться перед Богом, ответил Уолтер. Начинайте, отец мой. Веревка, лежала на земле и была довольно толстой и длинной, наверное, ярдов 50. Её туго натянули и обоими концами привязали к колкам. Монголы выстроились по обеим сторонам. Они шутили друг с другом и размахивали древками копий. Было видно, что им не терпелось поскорее увидеть свою жертву. Боян, очень серьёзный и взволнованный, стоял у дальнего конца верёвки. Отец Теодор подошёл с олтером к началу прогулки. Постарайтесь не трусить, сын мой. Наш милосердный Бог смотрит на вас сверху и может быть решить помочь вам. Два старых шамана сорвали с олтора одежду. Один из них, пропитанный чёрной жидкостью тряпкой, сделал метку на шее жертвы. Олтор понимал, для чего это делалось. Одной из правил состояло в том, чтобы ломая ему кости ни в коем случае не пускали кровь. Эта отметка будет напоминать об этом. Пусть первые же удары будут такими сильными, чтобы казнь не затянулась. Тихо молил Бога у Олдера. Монголы начали орать, что пора начинать. Пошел, англичанин, скомандовал баян. Даже при других обстоятельствах человеку было бы сложно удержать равновесие на новощенной веревке. Олдеру удалось пройти примерно дюжину шагов. Для равновесия он широко расставил руки в стороны и очень осторожно переступал ногами. Он слышал разочарованные вопли, потому что тем мимо кого он прошёл, не удалось его ударить древком копья ни разу.